Я пододвинулся, так? Да, так хорошо. Значит, слушай сюда. У тебя шифр или личный код есть? Есть, только рация же не работает. И хрен бы с ней. Напишешь и зашифруешь такое вот послание. Начальнику. Или кто он там у тебя? От... Ну, тут сама знаю, что написать. Донесение. Или как там у вас теперь принято? В общем, смысл такой. Группа частично уничтожена в боях с превосходящими силами противника. Сама ранена, передвигаться не могу. Захвачены документы противника, содержащие важную информацию стратегического характера. — Образец документов пересылаю с подателем данного донесения. — Все. А дальше что? — А дальше я беру ту папку, что ты читала. — Как ты думаешь, твоего начальника сразу кондрашка хватит по прочтении, Или он еще будет способен к соображению? — Думаю, что не сразу. Сможет он думать. — О, вот и славно! Прочитав такое послание и папку эту, он просто обязан будет выслать за тобой группу эвакуации. Оставшиеся документы ты им и отдашь. И вот теперь самое важное. Метку на карте видишь? Да. Там еще один тайник с документами есть. Не такие, как эти, но тоже. Ого, будь здоров. Вот тебе его описание. Тайник заминирован, и про попытки вскрытия рванет, Документом амбец. Мину я сам ставил, тут так не умеет еще, так что снять ее не выйдет. Это правда? А я что, очень сейчас на шутника похож? Не очень. Вот так ты и дальше думай в к группе скажешь контужено, плохо помню что и как точку на карте покажешь про мину расскажи а все остальное вспомнишь только в госпитале на большой земле этого ты им естественно не говори прямо но дай понять что сейчас вспомнить не сможешь они должны быть заинтересованы Тебя целый и невредимый через фронт перетащить. Как они это сделают, мне по барабану. Пусть хоть прорыв организовывают. Документы этого стоят, ты уж мне поверь. Так свои же придут, что же я им врать-то буду. Свои Не оставят тебя тут дальше лежать. И совесть их мучить не будет ни секундочки. У них приказ доставить документы. Про тебя в этом приказе ни строчки нету. А вот мне все их соображения пофиг. Мне твоя жизнь важнее любых оперативных комбинаций и целесообразностей. Кто бы эти комбинации не крутил, ничего бы он при этом не придумывал. А как же ты? У тебя же... Ну, вся надежда на эти документы и была. Во-первых, не вся. Во-вторых, я же их и принесу, ну, хотя бы часть. В-третьих, кто это место лучше меня знает и к тебе проведет. Ну, и в самом плохом случае наденут черный бушлат, как на бывшего зэка, и отправят в передовую цепь. Тоже не самый плохой случай». Воевать я умею и убить тебя запросто не дам. А там и ты вернешься с документами». «А почему черный бушлат?» «Так бывших зэков в начале войны так одевали, формы не хватало на всех. Ворота лагерные открыли, приказ прочитали, винтовки в руки и вперед на войну». По-моему, генерал Петровский ими командовал. Вот сейчас точно не помню. Но все уяснило. Да, дядь Царь. Тогда вперед. Давай, пиши свою бумагу. Пока котенок составлял разведдонесение, я придирчиво осматривал свои запасы. Тушенка, пара банок. Еще какая-то банка без этикетки. Кусок хлеба, сала, Колбасы кусок, нехилый. Может, котенку отчакрыжить половину. Флягу с питьем у немцев попросим. Нож, штык, ноган с глушаком. Надо же, успешно работает, а то я сомневался вначале. Браунинг, четыре гранаты. «Ну, вроде бы и все. Патроны к пулемету еще остались, и лента еще есть снаряженная. Тащим?» а, «Пусть лежат, есть не просят. Глядишь, и пригодятся еще». «Дядь Саш, я все написал уже». О, «Ну и молодец. Теперь на боковую спим. Мне сил набираться надо. Утром покормлю тебя и в путь». Я убрал Маринкино творение за пазуху и начал устраиваться на ночелег. Котенок устроилась рядом, и я осторожно, чтобы не потревожить раненую ногу, укутал ее еще и своим полушуком. «Ты хороший!» — погладила она меня по плечу. «Обещай, что будешь себя беречь, ладно?» «Я котенок разный!» Для тебя вот хороший, а для немцев, например, очень даже и плохой. Нет, ты добрый, эта война тебя заставляет таким жестким быть. Ты вот девочек же своих любишь? Конечно, я и тебя как дочку свою воспринимаю. Спасибо тебе, только вот они где-то там остались, а я тут, рядом». «Потому и забочусь о тебе, как о родном человеке!» Она ничего не ответила, только прижалась к моему плечу, да так и уснула. Я тоже провалился в сон. Проснулся я от того, что мороз стал щипать меня за уши. Костерок потух, и пришлось его опять растапливать. Котенок спала по-детски свернувшись в клубок. Иногда она морщилась, видно, тревожила раненую ногу. Будеть? Нет уж. Пусть спит, для нее это лучше сейчас. Я вскрыл ножом банку тушенки и поставил ее у изголовья. Поест, как проснется. Проверил оружие и осторожно прикрыл за собой дверь.